Глава седьмая. Копченый и баба. Плетеный лебедь был уверен, что найдет копченого в любой толпе. То был сморщенный, маленький, тощий типчик. Казалось, его проморили вытяжкой из перегородок грецкого ореха. Лишь несколько пятнышек осталось. Розовыми были ладони, одно предплечье до поллица. Словно после покраски в него плеснули кислотой. Копченый пока еще не сделал лебедю ничего дурного, однако лебедь его недолюбливал. А нож был просто равнодушен к нему. Ножу вообще было на всех плевать. Корди Мазар сказал, что он свое мнение придержит при себе. Да и лебедь никак не проявлял неприязнь. Копченый все-таки был копченым, да еще и кшался с бабой. Баба тоже ждала их. Она была еще темнее копченого, и насколько лебедь мог судить, темнее кого угодно в таглиосе. Ее лицо обычно несло выражение крайней неприветливости, отчего тяжело было смотреть ей в глаза. Габариты для таглеоски были почти средними, то есть лебедю она представлялась невеличкой. Ничто в ней, помимо того, что она вела себя уж очень по-хозяйски, не производило впечатления. Одевалась баба не лучше уличных старух, которых Корди прозвал воронами. Эти старухи вечно кутались в черное, словно крестьянки, виденные друзьями по дороге через земли драгоценных городов. Выяснить, что собой представляет баба, они так и не смогли, однако понимали, что это отнюдь непростая рыбачка. Она имела связи во дворце на самом верху. Копченый работал на нее, а простые рыбачки не держат на жалование колдунов. И вообще оба были очень похожи на представителей власти, тщетно старающихся не выглядеть официально и слабовато представляющих себе, как должны одеваться и вести себя простолюдины. Местом встречи оказался дом, явно принадлежащий важной персоне, но Лебедю не удалось разнюхать кому именно. Классовые и иерархические различия немного значили в Таглиосе. Об этом позаботился религиозный гнёт. Войдя в комнату, лебедь облюбовал кресло и уселся поудобнее. Пусть видят, что он не мальчик, который прибежит по мановению пальца. Нож и Корди проявили больше осмотрительности. «Нож говорил», — начал Корди, подмигнув лебедю, «что вы, ребята, желаете порассуждать о кошмарах Копчёного. Копченому они не по накурке привиделись?» «Ты прекрасно понимаешь, господин Лебедь, чем интересен для нас. Несколько веков в Таглиосе и на прилежащих землях царил мир. Искусство войны забыто просто за ненадобностью. Поскольку наши соседи в равной мере пострадали от прохождения, Лебедь обратился к Копченому. «Это она по-таглиоски?» «Как пожелаешь, господин Плетеный Лебедь». Тот уловил в глазах бабы злобную искорку. «Вольные отряды по пути через наши земли творили такие гнусности, что жители через триста лет боятся взглянуть на оружие. — Ага, — промолчал Лебедь, — так-то лучше. Уже можно говорить. Давай дальше. — Нам нужна помощь, господин Лебедь. Ну — Ну-ну, — пробормотал Лебедь. Я слышал, это к семьдесят пять, а может сто лет назад местные снова решили поиграть в подобные игры. Стрельба из лука, то да сё. Только человек никогда не стрелял в человека, а потом явились хозяева теней. Они взяли Троджевец и Кевлун и переименовали в Тенесвет и Тенелов. «Хяулу означает врата тени», — сказал Копченый. Его голос, как и кожа, обладал странными изъянами. Он то и дело срывался на виск, от которого лебедю хотелось скрипеть зубами. «Так что разница не велика, продолжал Копченый. «Да они пришли. И, подобно легендарной кине, выпустили на волю опасное знание, а именно военное искусство». «Сделав это», — сказал лебедь, — «они тутчас принялись сколачивать империю». Если б не та заваруха у Тенелова, если б не их междуусобные склоки, они бы здесь объявились еще пятнадцать лет назад. Я точно знаю. Проспрашивал в округе после того, как вы, ребята, в первый раз завели с нами разговор о войне. И?» – буркнула баба. «И получается, уже пятнадцать лет вам известно, что в один прекрасный день они нападут. И за эти пятнадцать лет вы палец о палец не ударили. А теперь вдруг узнаете точно, когда наступит этот день?» Хватаете трех парней с улицы и говорите, что они должны сотворить чудо. — Уж извини, сестренка, но плетеного лебедя на такое дельце не подобьешь. Для этого у тебя чародей имеется. Пусть старичок сгонит голубей со своей шляпы. — Чудес нам от тебя не требуется, господин лебедь. Чудо уже произошло. Копченый видел его во сне. Но нужно время, чтобы чудо подействовало. Лебедь хмыкнул. — Мы смотрим на ситуацию реалистически, господин лебедь. С тех пор, как появились хозяева теней, иначе нельзя. Положение отчаянное, и страусиная политика нас не спасет. Мы принимаем меры, которые выглядят наиболее целесообразными, учитывая культурный контекст. Мы внушаем массам мысль, что отражение кровавого нашествия – дело великое и славное. «Массы клюнули», – заметил нож. «Они готовы отправиться навстречу смерти». «Это все, на что они годятся», – заметил лебедь. «Почему?» – спросила баба. «Вы организованы задумчиво пояснил Корди Мезер. «И тут ничего не поделать. Ни один человек из главных сект не подчинится приказу члена другой секты». «Совершенно верно. Религиозные конфликты не позволяют создать единую армию. Может набрать три армии? Но тогда высшие жрецы могут использовать их для сведения счетов между собой». «Вот бы сжечь все храмы, да жрецов передушить!» — проворчал Нож. — Такие же чувства часто выражает мой брат, — сообщила Баба. — Мы с Копченым полагаем, что массы пойдут за чужаками, умеющими воевать, но не принадлежащими никакой фракции. — То есть хочешь сделать меня генералом? — Лебедь, — захохотал Корди. — Кабы боги мнили о тебе хоть половину того, что ты о себе мнишь, ты давно правил бы миром. Думаешь, ты и есть то чудо, которое Копченый видел во сне? Не собираются тебя производить в генерала, успокойся. «Может, разве для виду пока не надоешь?» «Чего? А кто говорил, что провел в армии два месяца и даже в ногу шагать не выучился?» «А-а-а!» Лебедь чуть поразмыслил. «Кажется, понимаю». «Вы действительно будете генералами», — сказала баба. «И в основном нам придется полагаться на практический опыт господина Мезера. Но последнее слово будет закопченным». «Нам необходимо выиграть время», — подхватил колдун. «Много времени». Скоро луна-тень двинет объединенные силы числом пять тысяч на таглиоз. Нельзя потерпеть поражение. Если имеется хоть малейший шанс, мы должны выиграть. Мечтать не вредно. И вы готовы за это заплатить?» Спросил Корди, словно полагал, что задача выполнима. «Готовы», — ответила баба, — «любую цену». Лебедь все смотрел на нее и, наконец, не смог более удерживать за зубами тот самый вопрос. «А ты, госпожа хорошая, кто такая будешь? Обещания ваши и планы...» «Я родиша драг, господин лебедь». «Мать честная», — пробормотал лебедь. «Старшая сестра князя. Та самая, которую многие называют истинной владычицей здешних мест». «Я ж тут такое подозревал, но...» Лебедь был потрясен, взволнован и напуган. Однако он был бы не он, если бы не развалился в кресле, не скрестил руки на животе и не спросил с широкой улыбкой. «Так что же мы с этого будем иметь?»